Глава 98. -я. Неожиданная встреча. Шия первая заметила, что что-то неладно. «Хаджими-сан, не кажется? Или там действительно кого-то убивают?» Хаджими с Юей в своем репертуаре затеяли очередную серию флиртифлюшек и игнорировали всех вокруг, пока Каори все пыталась привлечь внимание Хаджими на себя. Хаджими ненароком пришлось отвлечься от вождения при словах Шия. И он бесшабашно отвернул голову от вида спереди, оставив поединок стоек, что сейчас развернулся между Грозовым Драконом Юэ и уже прокачанным ледяным демоном Каори, он выглянул из-за переднего стекла. Парню на глаза попался купеческий обоз, сейчас потревоженный нападением. Судя по всему, пока что не держались молодцом. Как только команда хаджими подъехала поближе, ушки шеи уловили звуки лицких криков, после чего хаджими активировал дальновидение, дабы прояснить для себя всю картину. Похоже, они отбиваются от бандитов. Порядка сорока, как-то так. И все разодеты в какие-то лохмутья. Хм. всего лишь 15 стражей на ногах. С трудом верится, что не способны обороняться с таким-то явным перевесом не в свою пользу. Анка, но чего хорошенький у них барьер? Верно, они за ним, как за каменной стеной. Эти негодяи не подойдут к торговцам, пока он их заслоняет. С другой стороны, долго они не простоят под столь концентрированной магической бомбардировкой. И не похоже, что бандиты собираются скромно отступить. Ну, разве что у них там припасен целый взвод барьерных дел мастеров, и ночью они пойдут по таким давящим натискам. Если дело пойдет так и дальше, бандиты их одолеют. Защита не к черту. Походу застали врасплох. Кое-кто из сил уже лежали хладным трупом в луже собственной крови. Другие были тяжело раненые. Единственная причина, по которой был жив еще хоть кто-то, — это барьер. Но с таким численным перевесом каждый подкосившийся гвардеец влег за собой безвозвратную потерю. Падет барьер — их задают два счета. Одна из женщин, из о приключений уже была схвачена разбойниками. Ее раздели до гола и вздернули для отрастки, все еще сражающимся. Как и предвидел Хаджами, купцы держали барьер недолго. Как только смогла беседа их команды, незримый щит стал разламываться на глазах. Бандиты с радостными возгласами не применули воспользоваться этим для атаки. Их мыслями завладели все те вещицы, что не скоро загребут себе, и лица их осветились победоносными улыбками. Оставшиеся гвардейцы сражались доблестно, но их превзошли числом. Один за другим они падали озимь. Навсегда. Каори поднесла руки к арту, громко ахнув. Затем повернулась Хаджими, моля его вмешаться и помочь им. «Ну, Хаджими-кун, ну, хаджими ну пожалуйста Нам необходимо их спасти. Что если... Хаджами даже не дождался, пока она закончит фразу. Он влил ману в бриз и ускорился. Торговцам придет конец, пока они будут разглагольствовать, кто прав, кто виноват, помочь им или нет. Он позже выслушает объяснение Каури. Для начала следует спасти у шкуры. Если был у него что-то, чем Хадж мог гордиться, то это именно решимость к действию. Особенно если это касалось просьбы его спутников. Брис рыча опустился по долине, пуская клубы дыма и поднимая их высоко вверх. Хаджимикон спасибо!» Расцвела улыбку Каури на губах, и привалило счастье, что он ее выслушал. Хаджими же лишь пожал плечами. Тем временем её и остальные поспешили пристегнуть ремни. Они хорошо понимали, что собирался сделать Хаджими далее. хаджимикон ты же не всерьез планируешь?» Физиономия Каори остеклянела, когда она увидела летящий прямо в самую гущу бандюганов Бриз. Она чуяла, что она, и только она ответственна за принятое им решение. Да вот, будучи одной из тех, кто жил-поживал в эпоху технологий машин, девушка верила, что не совершит нечто столь негуманное и замешкается. Хаджими развернулся к Каори и мордой кирпичом ответствовал. «Видишь разбойника? Переезжай, пока не будет покойник. Разве не это мучит в любой школе вождение?» «А вот и нет! Хватит уже придумать правила вождения на свое усмотрение! Только глянь, даже ее с остальными полностью со мной согласны!» Хаджими проигнорировал Вакаори и направил Брис точно в самый стан бандитов, нацеливаясь на того, кто, по всей видимости, играл роли главаря. Хаджими свято верил в машины, и что их цель? Да ведь плохиши до фарша! Атаман разбойников Бриз заметил слишком поздно. Он в панике сошно заверещал, А давай распоряжение своим людям, И попутного колдовое заклинание. Мужчина был убежден, что эта странная черная коробочка это какой-то новый вид монстра. Никогда бы не догадался, бедный, что на самом деле монстр был транспортным средством, причем из металла. Хаджими влил в рис магии и задействовал один из прикрепленных гаджетов. Лезвие длиной в метр выскочило из за капота по сторонам и спирите. Разбойники стали швырять огни шары направо и налево при виде монструозной машины, несущейся на них на всем ходу. Но какого-то эффекта это не возымело. Хаджими при их попытками к сопротивлению Далгазу. Разбойники затряслись в ужасе от монолита черного груба на колесиках, что отражался их атаки. Послышался преотвратительнейший хруст, и хаджами влился в толпу невооруженных головорезов. Отчаяние, смятение считалось на их лицах, когда они отлетали в разные стороны, будучи сбитые бризом. Некоторых притянул к себе капот, где их на части покромсали лезвия, Некоторых притянул к себе капот, где их на части покромсали лезвия. Другие пробовали убраться с пути и были пороблены в капусту лезвиями по бокам. Те счастливчики, кто избежал смерти превратиться в мелко наробленный фарш, столкнулись с грузовиком, который врезался в них со скоростью 80 км в час. Их тела жесточайшим образом просто мигом обратились в мясную пасту. За какую-то долю мгновения не стало семи бандитов. После полного разгрома тела врага, Хаджими поставил Брис на тормоз, и бандиты и торговцы застыли в неописуемом неверии, устаившись на бриз. Внезапная резня отняла у них всяческий дар речи. Кое-кто из охраны шайки даже прекратили взмах оружием на полпути. Хаджими внимания на них не обращал, и повернулся к Аорре. «Если мы уж собираемся сделать это, то я беспощаден, как всегда. Всех прикончу. Никого не позволю исцелить. Ты же это уже выяснила, да?» «Да, поняла». Он имел прекрасное представление, насколько добра Каори, но в намерении лечить из наилучших соображений не было никакого смысла. Если же она поступит наперекор его указаний, то просто перестанет быть его товарищем, а это приравнивалось к возвращению к отряду Куки. Каори глубоко вздохнула и спокойно кивнула. «Что ж, иди же, я не буду мешать». «Угу». Каори выпрыгнула из бриза и побежала навстречу раненым купцам, Бандиты до этого момента стали в полнейшем ступоре. Все из-за ниоткуда взявшегося Бриза. Но Каури выглядел совсем как обычная девчонка. С ней они точно справятся. Они позволили гневу затмить свой разум и бросились в атаку. «Сдохни, товар сучка!» Один из них замахнулся на нее клинком. Каури едва кинул его взглядом, прежде чем снова вернуться к пострадавшим. Продолжив бег к ним, она на ходу кинула исцеление. Это пуще прежнего разодорил разбойника — Однако перед тем, как он выпустил пар, его разнесли в дребезги. Хаджими отстрелил ему голову начисто. Бах, дах, тарах, пиф-паф, с каждым выстрелом лишался жизни один из шаки-головорезов. Даже стражники, которых спасали, прямо сейчас содрогнулись от ужаса при такой расправе над разбойниками. Ведь это дико пугало своей кровожадностью. За каких-то пару мгновений более половины из сорока с чем-то головорезов были обезглавлены. Некоторые бандиты устроили панику и попытались взять ситуацию в свои руки, при этом взяв заложники купца. Да не тут-то было. Они мигом познакомили Ши, которая бросилась им на перелез и на полном скаку окружила спереди. Какой-то страж так любезно предупреждающе прокричал ей вслед. Но спрашивается зачем? К тому моменту Ши так раскачалась, что могла устраивать парень на деньги с самим хаджами. У этого боевого кролика Вайстину отсутствовало понятие хелесовой пяты. призов дуряки на схранилище ценностей, она приподняла молот высоко над головой, затем размахнулась такой стилищей, что вызвала перед собой воздушный вихрь. Трех попавшихся под раздачу мужиков, метнувшихся до этого копца, снесло и повалило на землю прямым сглаживанием, куда-то выбрив их верхнюю половину тела. «Ой, да вы только гляньте, сколько здесь кровища!» Им так давно не попадались по-настоящему хилые враги, Поэтому никто из отряда и не сдерживал силу в узде. Ши вообще собиралась просто хорошенько так пустить их полетать, но случайно поделила врагов на первый-второй и этаж. Жуткое зрелище. Зайка отскочила от сбухты-барахты заплескавшегося фонтана крови, извергнувшегося перед самим ее носом. Ее и те охватило одного взгляда на ее действие, прежде чем очистить окружающую землю от оставшихся подлецов в кавабанге магической бури. У немногих, бросившихся на утек, как переспевшие сливы лопались головы от выстрелов в хаджами. Им даже помолиться за жизнь на прощание не дали. Приговор был исполнен скоро, и без каких-либо церемоний. Каори включил святое благословение. Умение, исцеляющее по площади. Оно должно было излечить разом всех торговцев, и унтеристов без исключения. К сожалению, многих из них было уже не вернуть. И как общей печали, даже восстанавливающая магия не могла воскресить мертвых. Она стиснула крепко зубы, уныло понимая, что не сумела уберечь всех. Пока она скорбела об их скоропостижной смерти, к ней кто-то подбежал. У этой персоны капюшон застилал лицо, и распознать черты лица не представлялось возможным. Хотя Хаджими мог с точностью определить по вокруг нее цвету маны, что тот барьер воздвигла она, у него не было причины ее останавливать. «Каори!» Девушка бросилась в объятия Каори. Та, честно, не ожидал, что ее следующая догадка окажется верной. «Лили? Это правда ты?» «Тот ты мне показался до более знакомым барьер, хоть и сомнения улетучились не до конца. Как же это здесь очутилась? Каори назвала ее Лили. «Законная принцесса Королевства Хайлих. Лилиана С.Б. Хайлих». Лили выдохнул с облегчением и откинул капюшон, выставляя во всю красу завораживающие белокурые кудри и отливающие... Ультрамарином голубые глаза. Она в восхищении разглядывала Каори, вскоре решив ей что-то прошептать. «И я не ожидала здесь повстречаться с тобой, Каори. Хвала Господу за это мне следует добавить. Должна быть удача еще немножко на моей стране». «Лили? А что вообще?» Каори с беспокойством поглядывал на свою подругу. Будто заметив ее чувства, Лилиана еще раз прикрыла лицо капюшоном. Вслед за этим она приложила палец к губам Каори, умоляя не выдавать никому истинную личность. Кажется, она передвигалась инкогнито, не взяв с собой ни одного подчиненного. Лицо Каори помрачнело. Следовало произойти чему-то совершенно из ряда вон, раз Лилиана отправилась в такое рискованное странствие. Они еще несколько мгновений так стояли и переглядывались друг с другом. «Каори, ты там уже всех подлечила?» Подошел к ней с вопросом. Лилиана не услышал, как он появился, и пискнул в полнейшем изумлении от внезапного голоса, У нее на духом. Она выпучилась на хаджами на секунду, когда на неё снизошло озарение. Ты, наверное, Нагумасан, верно? Сколько воды утекло. Шицуку рассказывала мне, что ты выжил. Похоже, тебе потребовалось немало усилий и воли, дабы найти выход из того лабиринта. Рада видеть, что ты в порядке. У меня внутри все сжималось при виде Каори той нависшей над ней атмосферы скорби. Все потому, что она считала тебя погибшим. Лили! «Ну чего ты вообще заговорила об этом?» «Ом, и о, о твоём признании слышала от той же Шидзуку. Тебе непременно придется поведать обо всех похождениях, случившихся с вами до этих самых пор». во все раскраснелась, а Лилиана подняла уголки губ, виднеющихся из-под капюшона. Большинство людей не в состоянии было противостоять ее обезоруживающей улыбке. Слава ней давно разнеслась по всему королевству. Мужчины и женщины, старым и млад. Всех она приворожила очарованием, казалось бы, простой улыбки. Но Хаджими это никак не тронуло. Он на нее прищурился с недоверием, задав вопрос, слова в котором эхом отдавали его озадаченность. Погоди, ты кто? А? Каори и Лилиана подружились еще, когда Хаджими проживал в столице. Лилиана действительно прилагала все усилия, чтобы найти время и обратиться к каждому члену из отряда героя, хотя бы раз. И так как поведение Хаджими не снискало одобрения остальных, ей не удалось с ним особо разговориться. Тем не менее, они точно разговаривали друг с другом, когда он был рядом с Каори. Лилиана не привыкла к тому, что ее предают забвению. Она ведь не только королевской крови. Ее приведли характер как будто сам по себе откладывался в памяти у любого встречного. Из-за этого принцессу как громом сразило, когда Хаджами ее не узнал. Впоследствии она только и знала, что с ошарашенным выражением на лице посматривать на него... Каорио заступила за Лилиану, вводя его в курс дела. Она прошептала Хаджими на ухо, поскольку Лилиана не желала, чтобы личность раскрывали каравану. «Хаджими-кун, она же принцесса! Принцесса Хайлинга, Лилиана! Ты же с ней уже прежде говорил, помнишь?» О «Ох, э -э -э. «Я бы никогда ни за что не подумала, что быть ты может причинить такую боль!» «Лили, не плачь! хаджими Кон знаешь ли, у нас немножко тугодум. Никто бы не забыл такой, как ты. Пожалуйста, только не реви!» Э, Это ты меня только что оскорбила, что ли?» Хаджими никак не ожидал, что именно Каори из всех возможных людей с такой небрежностью возьмет и ляпнет про него такое. Что еще больше вымораживало? Каори следом гаркнул ему в ухо. «Закройся уже ненадолго, хаджими Кон. «Нет-нет, Каори, ничего страшного!» «Мне все равно не стоит задирать нас так высоко!» Лилиана бесстрашно выдавила улыбку сквозь слюсы. Хаджими же понял, что крысь это ему было нечем. Да и он сам виноват, что позабыл о ней так скоро. Ее и остальные вскоре подошли к нему. Вместе с ними пришагал глава купцов. К своему удивлению, Хаджими обнаружил, что знает эту личность. «Вот время летит, а! Ты, я вижу, в добром здравии! А, ты же тут пьющий энергетический напитки мужик! Энергетически!» Продаю такие, помимо прочих товаров, но сомневаюсь, что не настолько в ходу у народа. Пардон, просто мысли вслух. Так тебя вроде звать Мото, не так ли? Точно, поищем, что ты меня вспомнил. Мота Юнкер, торговая компания Юнкер, к вашим услугам. Уже второй раз вы меня из лап смерти спасаете. Начинаю верить, что мы связаны с самой судьбой. Глава копического каравана был неким иным, как тем попутчиком, которого Хаджами перевозил из Бруктауна в Хьюриен. Мото Йонкер собственной персоной. Он хорошенько запомнил ту поездочку. И именно там он узнал, на что были готовы пойти торговцы этого мира ради крупной сделки. Его торговый энтузиазм за это время никуда не делся. И даже сейчас, в подтверждение всего, Таргаш перекрыл большим пальцем кольцо Хаджами при их рукопожатии. Как бы невзначай. Походу, в нем еще не пропал запал купить у Хаджами его хранилище ценностей. Шеймигом разложила ситуация по полочкам для Каори Принцессы. то есть то, как они познакомились с Мото, что еще больше привело последнюю в состоянии депрессии. «Он помнит кого-то, кого, кого видел единожды. Но не меня, принцессу», — промямлила так она. Каори с кожи вон вылезала, какие способы только не перепробовала, чтобы развеселить павшую духом Лилиану. В Хаджиме в это же время завел разговор с Мото. По его словам, его подлежал ванкади в Анкаде через холод. Новость о плачевном положении дел в Анкаде разлетелась далеко окрест. крест. Ему это уже чуть недовольно, потирая ручище. Задумал впихнуть чахнувшему городу побольше продовольствия. Один такой маршрут он уже проделал. Затем вернулся в столицу, дабы добыть еще больше продуктов, и теперь возвращался обратно. Судя по самодовольной физиономии, Хаджими легко догадался, что деньжат он еще с первого пищевого похода выручил прилично. По другой сторону этой шахматной доски расположил с Хаджем его отряд. Их путь шел в Халтийский океан деревьев. Однако по планам им предстояло сперва побывать в Холоде и в Хюрине. Холод уже вот-вот готов был показаться на горизонте. Там им надо было сообщить Йови о счастливом соединении Мю и ее матери в Хюрине. Так как оба отряда собирались пройти сквозь Холод, Мото сделал Хаджами встреч на предложение о помощи, сохраняя их караваны до момента прибытия туда. И вот Лилиан оборвала их на полусловие. «Прошу прощения, достопочтенный купец». Но я бы и сама пожелала нанять их себе на службу. Я понимаю, что поступаю заносчиво, Особенно учитывая, что вы мне так любезно согласились предоставить место в вашем караване. И все же... О, так вы больше не нуждаетесь в в холод? Пожалуй, нет. Туда больше не нуждаюсь. Конечно, я все так же плачу вам в полном размере. Кажется, она с самого начала намеревалась посетить холод с караваном. Но только наконец-то с хаджами его друзей, необходимость отпала. Хаджими очень уж сомневался, что ему понравится то, что Лилиана задумала ему рассказать. Но он также знал, что если сделать какое-нибудь замечание или комментарий, Каори просто-напросто наорет на него. За его неучтивость в принцессе. Так что язык он благоразумно продержал за зубами. Понятно, счастлив знать, что еще на что-то сгодился. Об уговоренной оплате не беспокойтесь. А? Ну как же так? Не могу же я просто взять и не заплатить вам. У Лилианы что-то отказал язык. Караван предоставил ей крышу и кровлю, а его мыслить не могла не оплатить им за их радушие. Она даже ждала, что он попросит больше обычного. Раз уж она утвердила оплату по прибытию в город, а не по факту получения задания, вопреки ее ожиданиям, Мота лишь улыбнулся ей. Вряд ли когда еще такие слова сойдут с моих уст. Позвольте дать мне вам один совет. Это обычное дело, когда вы платите авансом при просьбе присудиться к каравану. Когда же вас не спрашивают о деньгах на месте... Значит, неизвестны или что-то замышляют, или у них свои причины, по которой они не берут вашу плату. Благо для вас сейчас второй случай. Постойте, то есть получается... Ни малейшего понятия не имею, почему кому-то вашего статуса и положения понадобилось тайно выбираться из столицы. Но полагаю, дело чрезвычайной важности. И если я не помогу вам во время нужды, то едва ли когда-нибудь буду зваться гордым жителем Хайлиха. Может, вам немного от торговца, но и от патриота... Во мне не меньше. Так он с самого начала все раскусил, и все-таки не раскрыл инкогнито Лилианы, изо всех сил помогая ей во всем. В таком случае, я вам многим обязана, только благодаря вам не удалось покинуть столицу. О вот как. Извините, что так внезапно тему меняет, но знаете ли вы, что жаждет купец, но в поисках своих находит крайне редко? Ха? Нет, все-таки не знаю. Это Доверие? Доверие? Да, оно самое. Без него не ждать нам никакого бизнеса. В основе прибыли любого торговца заложены отношения, построенные на доверии. Следует сказать, что окажись, торговец совсем уж лишенным всяких денежных средств, пока ему верят, он не пропадет. После нашего небольшого путешествия, вам же не так сложно сделать вывод, что торговая компания Юнкер достойна вашего доверия. Если ответ да, то я уже заключил сделку дороже любых предложенных вами денег. Лилиана про себя улыбнулась. Он уж точно умел делать заявление. Если бы она ему сейчас заплатила, то как будто внушила всем, что купец не вселяет достаточного доверия. Ее благодарность обратиться против нее же. Лилиана чуточку стянула нас от капюшон и посмотрела Мота прямо в глаза. «Вашей компании я бы доверила свою жизнь. Клянусь, что я, Лилиана из Бахайлих никогда не забуду проявленных в своей персоне доброты. От всего сердца передаю вам мою признательность». но слишком добры!» Мота, как и остальные торговцы, низко и поклонились. После всех формальностей, Мота верил Лиану на опеку Хаджами и продолжил путь к холоду. Прежде чем они окончательно скрылись из виду, Мота обернулся и прокричал Хаджами последнее предупреждение. Мота не наслышке знал, что Хаджами теперь новоявленный еретик, но все же решил довериться человеку уже как дважды спасшего его жизнь. Он его повестил о том, что в столице затевается нечто поистине зловещее, И парню с компанией стоит быть настороже. В знак благодарности Хаджими сообщил ему о том, как их отряд очистил Азии Анкати, и их острая необходимость пищевой продукции отпала. Этого слегка и хватало Мота для понимания тех мотивов, почему против Хаджими ополчилась Святая Церковь. Ушел он, оставив напоследок. «Если тебе когда-нибудь понадобится пополнить припасы для путешествия, прошу сперва заглянуть в торговую компанию «Юнкер». «Да он реально торгаш до мозга костей, рекламу тут тюхивает!» Когда то тот был Хаджими с девчатами сопроводили Лилиану до Бриза, чтобы там выяснить, зачем она пришла. То он ее голос не сулил ничего хорошего. И Хаджими заволновался был, что его втянули в очередную авантюру, куда он себя втягивать не просил. Однако первые же ее слова вызвали неприятный осадок от услышанного. Айкасан похитили». Это было хуже любой новостью, которую Хаджими мог вообразить. Лилиана тут же пустилась рассказывать всю историю не на шутку пораженному отряду. Какое-то время принцесса места себе не находила из-за крайне накаленной обстановки во дворце. Ее отец, король Эрихит, все больше времени проводил с епископом, все сильнее подпадая власть своей веры. Он повадился чаще прежнего за приемом пищи или разговорами молиться во благо Эхиты. И его набожность передалась министрам и знатному сословию — Вследствие этого и они превратились в выдержимых фанатиков. Лилиан уверяла себя, что все это побочный эффект. Всего того времени Коэн проводил с представителями церкви. Люди должны объединить усилия в тяжкие времена, иначе их всех до единого перебьют демоны. Так она мыслила. Только вот обстоятельства приобретали все более скверный оборот. Многие воины теряли человеческую живность, будто кто-то высосал из них души. Каждый раз, когда она расспрашивала рыцаря об их самочувствии, Они всегда отвечали «прекрасно». Ей же казалось, что они серьезно больны. Но сама принцесса понимала, если взяли Айка, то ее ученики, вероятно, находятся под пристальным наблюдением, и капитана Милда все никак не было видно. После всех волнений, Лилиана приняла решение пойти к одному своему другу, который пребывал в стен дворца — Каоре. Тем более принцесса была в курсе насчет ее передвижения с Харжами. Эти двое единственные на кого Лилиана могла положиться — И поэтому вскоре она последовала по тайной трубке, пока не вышла из замка в поисках того, кто бы согласился привести ее в Анкате. Она взяла свою целью герцогство, поскольку догадывалась, что семья Зенгин согласится оказать ей помощь. К тому же их владения располагались достаточно далеко от столицы и едва ли были подвержены тьме, что повисло над землями по соседству. И больше всего остального Лилиана верила, что там у нее больше всего шансов встретиться с Каорией. Вскоре я присоединилась к каравану Мота юнкера и выдвинулась с ними из столицы. Не ожидал я только, что он меня моментально раскусит, или что мы окажемся под нападением головорезов, или что люди, которых мне было суждено отыскать, придут мне на выручку. Пару недель назад я бы предположила, что на все воля Божья, ибо хит присматривать за мной. Но теперь я в страхе перед Святой Церковью. Они, что происходит сейчас, выше моего понимания. «Я понятия не имею, кто эта монахиня с серебристыми волосами. Или что стало с моим отцом?» Лилиана обняла коленки, задрогнувшись от ужаса. Сейчас она менее всего напоминала ту мудрую, уверенную в себе принцессу, имидж которой приписывает ей ее репутация. И больше была похожа на обычную, испуганную девочку. Хаджими ее вовсе не винил. Все, кому она верила, или пропал без вести, или потерял рассудок. Кори крепко прижала ее к себе. Это все, чем она могла облегчить душу своему другу на данный момент. Хаджими мысленно покачал головой. История Лилианы слишком уж верно наводила на видения из памяти, которые им показывали в затонувших руинах Мелджины. Первый, второй, третий человек и так понарастающий. И хит одерживал верх над человеческим разумом. Ситуация становилась все хуже и хуже. Учитывая текущие обстоятельства, Хаджими плюнул бы на все. Мол, сами разбирайтесь, моя хата с краю. Просто ускорил бы выполнение намеченных миссий, поскорее покорил лабиринты и покинул этот мирок без задней мысли раз и навсегда. Теперь же Хаджами более-менее понимал, почему похитили именно Айка. И вряд ли можно было отвертеться, якобы сказав, что он к этому не причастен. Некто, связанный со Святой Церковью, забрал ее потому, что она пыталась донести остальным, что поведал ей он, Хаджами. это бы не понравилось, если б его пешки, куки и прочее. перестали следовать прописанному им сценарию. Ее забрали, так как Хаджми воспользовался ею для своей же выгоды. Рассайка взяли в плен, то в ближайшее время убивать ее не намерены. И тем не менее, ему не улыбалось воображать, что они могли с ней сотворить. Все-таки этих так называемых богов не мучили угрызению совести после манипуляций жизнями простых смертных, как своих игральных фигур. А значит, и от пыток они не поморщатся. А сверх всего этого... Его нынешним счастьем и спокойствием он обязан был именно Айка. Это она ему бы советовала сменить взгляды на жизнь. Даже не будь похищение его виной, он в любом случае не бросил бы ее в плену. И выходило, что оставался лишь один правильный вариант. Похоже, мы идем спасать сенсея. Решение он принял. Я ее-то ни за что не оставлю. Эта проблема лежит на моих плечах, не на чьих-то еще. Лилиана подняла на него голову, Облегчение отчетливо проступило на лице. Она скорее ожидала, что он откажется. Шидзуко и рассказывала, как он будет верить о том, что людюшки этого мира и даже собственные одноклассники отныне ему не более чем пустой звук. Она уже в мыслях приготовилась к долгим уговорам. «Ты придешь на помощь?» Лилиана переспросила еще раз, на всякий случай. От хаджами последовало одно лишь пожимание плеч. «Пойми правильно, на королевство мне плевать». Я возвращаюсь ради спасения сенсея. Перво-наперво, это я виноват, что ее схватили. И даже будь это не так, я все равно и должен. Айка Сан, значит. Хотя жаль было, что судьба королевства его никак не заботила, это не меняло факта, что он придет обратно вместе с ней. Лили это вполне устраивало. Следующие его слова вызвали у нее улыбку: Да и встань то, что разворотило так дворец на моем пути спасения сенсеешки, я из него все дерьмо повыбиваю. Ты только скажи. «Ты пойдешь на такое? В любом случае, я буду молиться, чтобы она встала на твоем пути. Спасибо большое, что согласился помочь, Нагума-сан!» Айка похитила монахиня. Это как доказательство. Да и странный фанатизм короля подсказывали Хаджиме, что за всем этим определенно стояла святая церковь. Спасение сэнсэя почти неизбежно вовлекало резню впоследствии. И он это знал. То есть, получалось, что сопровождение Лили обратно в столицу — Подразумевало то же спасение всего королевства в процессе. Углы рта застрились краями вверх, при виде того, как Лириана с Каори переулыбались друг дружке. Существовала и вторая причина, почему он вновь возвращался в столицу. Как ни посмотри, а Божественная гора приютила у себя свой собственный лабиринт. Другими словами, магия прошлых времен, которая ему по позарез нужна, была сокрыта там. Единственное, что он абсолютно не брал в толк, — это где искать вход внутрь? Пуск входа в великий лабиринт со всеми этими священниками, и духовенством в погоне за ними неизбежно вел к очередным неприятностям. Все это обусловлено тем, что пока что он не планировал развязывать войну с церковью. Первоначально он ведь собирался пропустить Божественную Гору и взять курс на Халтийские леса. А зная, как обернулись дела сейчас, отныне у него появилась вполне себе уважительная причина – идти прямо на захват горы. Спасение Айка поставит его по другую сторону Святой Церкви – Это значило, что имеет смысл ударить по ним на упреждение разок. А он же по-любому загробаста себе древнюю, столь желаемую магию. Так что убьет двух зайцев одной каменюкой. Монахини с серебряными волосами, о которой поведала им Лили. Она напоминала ему стоящую сбоку от короля Алииста фигуру, укутанную капюшоном в одном из видений руин Мелджины. Когда они скрылись под бы вместе с королем, Ухаджими перед глазами ясно промелькнуло копна серебристых волос. Он не был уверен, что речь шла об одном и том же человеке. Прошли ведь столетия с тех пор. Только что-то говорил ему, что так и есть. И наверняка уже очень скоро они вступят в конфликт интересов. И он рвался в эту битву. Рожденный бездный монстр жаждал крови. Ничто, что стояло у него на пути до сих пор, не выживало, и не уйдет живым без исключений. Он разразился тем бесстрашным оскалом, который возникал всякий раз, когда ставки были весьма мрачноватые. Хаджиме, ты потрясающий. Хавава, хаджиме опять с этим личиком, я влюбляюсь в него снова и снова. Хм, хозяин, если будете пялиться на меня в такой манере, мои трусики намучатся сами собой. Три девушек, сухнущих по Хаджиме, угробили весь пафос момента к чертям.